Как джентльмены развязывают мировые бойни Во всех учебниках пишут, что формальным поводом к Первой мировой войне послужило Сараевское убийство. 28 июня 1914 года эрцгерцог Австро-Венгрии Фердинанд был застрелен сербским националистом. Убийство наследника престола, само по себе полное детективных загадок, было прекрасным поводом для войны на Балканах, которую давно готовила Германия, пробивая для себя транспортный коридор в Азию. Немцы предвидели, что за православную Сербию вступится Россия, а за Россию, связанная с ней союзом, Франция. На этот случай был заготовлен план Блицкрига. Но успешной война могла быть только при одном условии – нейтралитет Великобритании. И самое поразительное – Заверения о таком нейтралитете Германии от Лондона были получены. Англичане давно поняли, что набирающий силу германский колосс, жаждавший ресурсов и рынков, будет угрожать их колониальной державе. Но задушить Германию было непросто. Следовало заманить ее в ловушку. И англичане славно поработали. Буквально накануне войны Великобритания вдруг соглашается софинансировать своего противника по коалиции Германию в строительстве железной дороги Берлин-Багдад. А вскоре происходит и вовсе удивительное событие. Британский королевский флот Его Величества прибывает в главную военно-морскую базу Германии, город Киль, с дружественным визитом. 6 июля того же года глава английского МИД сэр Эдвард грей на встрече с германским послом Лихновским как бы невзначай заметил, что у Великобритании нет военных обязательств перед Россией. То есть посулил, что в случае вступления России в войну Англия выберет нейтралитет. Напомним на всякий случай, Россия и Великобритания состояли в одном военно-политическом блоке «Антанте», что переводится как «сердечное согласие». скованные обязательствами помощи друг другу в случае нападения противника. А через пару дней тот же Эдвард Грей в личной беседе с русским послом Бенкендорфом страстно убеждал последнего, что Россия просто обязана помочь Сербии, если на нее нападет Австро-Венгрия, союзник Германии. В тот же самый день «Таймс» возвещала, визит английского флота в Киль прошел с большим успехом и стал примером братства всех моряков мира и германской гостеприимности. Прием был теплым и искренним. Это был символ братства по оружию. Братство по оружию. Германия, вдохновленная заверениями англичан, дала своему союзнику Австро-Венгрии добро на начало войны с Сербией. Надо сказать, что к этому времени о Сараевской трагедии уже начали подзабывать. Россия и Сербия выразили свое глубокое возмущение убийствам и принесли соболезнования Габсбургам, а присланная из Вены следственная комиссия так и не смогла найти улик о причастности к теракту сербского правительства. Но после отмашки из Берлина Австро-Венгрия выдвигает Сербии жесткий ультиматум. Чтобы предотвратить мировую войну, достаточно было того единственного, Чего, как само собой разумевшегося, ждали союзники Великобритании по Антанте. Английское правительство официально выступает с осуждением ультиматума Австрии, обозначая решимость своей верности подписанным договорам. Об этом рассчитывая на полное понимание и по поручению своих правительств, Англии напомнили главы союзнических МИД России и Франции. Но министр иностранных дел Великобритании сэр Эдвард Грей, лишь устно пожурив австрийского посла за ужасный ультиматум, вздохнув, посетовал, что «война четырех держав нанесет ущерб мировой торговле». Четырех держав. То есть России, Германии, Австро-Венгрии и Франции. Без Англии. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Следующая жизненно важная стратегическая задача, стоявшая перед Великобританией, добиться того, чтобы в пока еще локальный сербско-австрийский конфликт была втянута Россия. А это было сделать не так просто. Ведь против войны горячо выступал русский царь. Николай Александрович прекрасно понимал, чем грозит его народу и государству втягивание в войну против Германии и Австро-Венгрии. Кроме того, Николай II и германский кайзер Вильгельм II были не просто родственниками, они были друзьями и уже не раз находили выход из разных кризисов. Вот и теперь русский император принял решение сделать все, чтобы не допустить войну. Обмениваясь с дорогим кузеном Вилли телеграммами, он умолял кайзера «Вильгельм Сделать все возможное, чтобы отговорить своих австрийских союзников от агрессивных действий. Предлагал мирно решить все вопросы на Гаагской конференции, давая слово, что никогда не применит оружие первым. Теперь из опубликованных документов мы видим, что не только англичане, но и Вильгельм вел двойную игру. Имея ключевое для своей победы уверение в нейтралитете Великобритании, он уже принял решение о начале войны – Но кайзер просчитался. 26 июля, за два дня до австрийского нападения на Сербию, английский король Георг V беседовал с принцем Генрихом Прусским, братом германского кайзера. «Король уверял меня, — спешно сообщал принц в Берлин, — что он и его правительство ничего не упустят для того, чтобы локализовать войну между Сербией и Австрией. Он сказал дословно следующее «Мы приложим все усилия, чтобы не быть вовлеченными в войну и остаться нейтральными. Я убежден в том, что эти слова были сказаны всерьез». Британцы, как обычно, лгали. Реальную английскую позицию, но ну, уже без всякого лицемерия, формулировал тот же министр иностранных дел, сэр Грей. «Стоять в стороне означает согласиться на доминирование Германии». подчинение ей, Франции и России, изоляцию Великобритании. В конечном счете Германия завладеет всем континентом. Как она использует это обстоятельство в отношении Англии? Уже через два дня после приведенной выше беседы короля Георга V с принцем Генрихом Прусским, сэр Грей невозмутимо заявил немецкому послу, что Англия в создавшейся ситуации не сможет долго стоять в стороне и выжидать. На экстренном донесении посла Вильгельму II оставалось только в бессильной ярости начертать совершенно неслыханный образчик английского лицемерия. Понимая, что Германия оказалась в ловушке, Кайзер попытался дать задний ход. Вечером он телеграфировал в Вену, убеждая австрийского императора Франца Иосифа передать спор с сербами в международный арбитраж. Одновременно Николай II отзывает свой приказ о всеобщей мобилизации – и, идя навстречу Вильгельму, готовится отменить даже частичную, казалось, и в этот раз пронесло. Но, увы, война была необходима слишком многим влиятельным силам. Утром 30 июля Николай Александрович отправляет очередную успокоительную телеграмму кайзеру, в которой сообщает, что направляет в Берлин для поисков умиротворения ситуации своего личного представителя, генерала Татищева. Одновременно из Берлина в Вену уходят указания успокоить австрийцев. И вдруг в 14 часов 10 минут в Петербург приходит шифровка от русского посла в Берлине. Германия начала мобилизацию, что означало прямую подготовку к скорой войне. В русском генштабе паника. Глава МИД Сазонов требует аудиенции у императора. После часовой беседы он убеждает Николая II в неизбежности войны, что было абсолютной правдой, и, как следствие, в необходимости для России всеобщей мобилизации. Ровно в 16.00 с тяжелым сердцем государь отдает приказ. Проходит еще некоторое время и выясняется, что тревога была ложной. Газетная статья, из которой русский посол узнал о немецкой мобилизации, оказалась уткой. Но дело было сделано. Несложно догадаться, кто столь виртуозно устроил эту чудовищную провокацию. В Германии начало мобилизации в России расценили как акт агрессии, и теперь уже у Вильгельма не было пути назад. Накачанное милитаристской пропагандой немецкое общество требовало решительных действий от своего кайзера. Европейские монархи в скором времени непримиримые военные противники приходились друг другу роднёй. Георг V, король Англии, был двоюродным братом Николая II. Кайзер Вильгельм II, родной внук английской королевы Виктории, был одновременно и кузеном императрицы Александры Федоровны и дальним родственником Николая II. Сохранилось множество фотографий, где августейшие особы вместе отдыхают, шутливо дурачатся, отмечают семейные даты, но уже ничто не смогло остановить мировую войну. 31 июля в Санкт-Петербурге в Министерстве иностранных дел посол Германии предъявляет ультиматум. Либо Россия в течение 12 часов останавливает мобилизацию, либо Германия объявляет нам войну. Но прекратить мобилизацию значило обречь страну на поражение в случае очередной провокации. Трагедия обретала черты неизбежности. 1 августа 1914 года в 19 часов посол Германской империи Фридрих фон Пурталес вручил министру иностранных дел Российской империи Сергею Дмитриевичу Сазонову ноту об объявлении войны. Сделав это, немец разрыдался, обнял русского коллегу и выбежал из кабинета. Оба понимали, что начинается нечто ужасное. Но никто не мог даже представить себе, какими истинно чудовищными бедами обернется война для русского и немецкого народов, для всего мира. Как это случалось нередко в нашей истории, Россия оказалась плохо готовой к войне. Российская империя, хотя и располагала в некоторых военных отраслях передовым оружием, в составе вооруженных сил России, к примеру, насчитывалось 263 самолета, при том, что в Германии их было 232, в Англии 258, во Франции 156. Но наибольшей проблемой для русской армии были не новейшие по тем временам вооружения, а старая добрая артиллерия, снарядный голод. К началу Первой мировой в русской армии на одно орудие приходилось 1000 снарядов, а в Германии – 1500. В 1913 году была утверждена большая военная программа Российской империи. Самая крупная армия в мире должна была получить новейшие пушки и пулеметы, снаряды, самолеты и броневики, дредноуты и подводные лодки. Завершить программу предполагалось в 1917 году, и об этом прекрасно знали и в немецком генеральном штабе, и в Лондоне. Германия же имела великолепную осадную артиллерию и набитые боеприпасами арсеналы. По плану германского генштаба первым стремительным натиском следовало вывести из войны Францию, а затем обрушиться всей мощью на Россию. Активность германских войск на Западном фронте была настолько сокрушительной, что перепуганные союзники по Антанте буквально умоляли русское командование немедленно наступать на востоке, оттягивая на себя немецкие войска, неотвратимо приближавшиеся к Парижу. И Россия откликнулась. Благодаря русскому наступлению, Германия была принуждена перебросить на Восточный фронт сразу несколько дивизий. Франция была спасена. Командующий французской армией маршал Фош откровенно признавал, если Франция не была стерта с карты Европы, то этим мы прежде всего обязаны России. Блицкрик провалился. Германия оказалась втянутой в войну на двух фронтах. Началась борьба на истощение, в которой у Антанты были преимущества. «На Западном фронте без перемен» — так называется замечательный роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Но сама эта относительно спокойная ситуация на Западном фронте нередко оказывалась возможной лишь благодаря России. Как только немцы начинали наступление на Западе, мы по мольбам и требованиям союзников атаковали на Востоке, оттягивая на себя немецкие силы, русской кровью заливая бреши наших западных партнеров. Только благодаря России французы и англичане четыре года сдерживали немецкий натиск и в 1918 году вышли победителями. Почему мы это смело можем утверждать? 21 год спустя, в 1939 году, разразится Вторая мировая война. Тогда Франция, имея союзником Великобританию, но уже без России, продержится против немцев не четыре года, как в Первую мировую, а всего сорок дней и бесславно капитулирует. Гитлеровские войска пройдут по Парижу победным парадом. Надо сказать, что сохранение западного театра военных действий было важно и для России. В случае поражения Франции целый фронт дополнительная армада германских войск обрушилась бы на нас. Но уже в начале 1915 года немецкий Генштаб решил перенести главный удар на восток. Русская армия противостояла тогда войскам сразу трех империй, сражаясь на двух фронтах. В восточной Европе с Германией и австро венгрии а в Закавказье с Турцией. А когда для России наступали трудные времена, немцы делали беспроигрышную ставку на то, что французы и англичане будут не столь отзывчивы к призывам бедствующего союзника. Они не ошиблись. В дни германских атак на русском фронте армии Антанты предпочли отсиживаться в окопах. русским пришлось отступать с боями сдавая город за городом еще одной причиной неудач русской армии было ненадлежащее а то и попросту бездарное командование верховный главнокомандующий великий князь николай николаевич которому в мирное время не было равных в искусстве готовить военные смотры в боевых условиях допускал одну за другой стратегические и тактические ошибки Отдавая врагу город за городом, великий князь впал в настоящую панику. Положение было катастрофическим. В штабах царила сумятица, все громче говорили о скорой сдаче Киева и Минска, о необходимости готовиться к обороне Москвы и Петрограда.